Джинни выходит из схватки, пытается взять себя в руки. «А ребенку это не будет вредно?» — спрашивает она. «Это мягкий анальгетик», — говорит врач. «Мы бы не стали колоть, если бы было вредно ребенку». Джинни им не верит. «Как бы то ни было, и делают укол, и врач прав. Это мягкий анальгетик, потому что Джинни от него никакого толку. Хотя потом и расскажет ей, что между схватками она проваливалась в сон». Вдруг она резко садится. Всё решение началось, сознание ясное. Срочно звони, говорит она. Ребёнок рождается, а определённо не верит. Я чувствую, я чувствую головку, говорит она, а жмёт на кнопку вызова. Приходит медсестра и проверяет. Теперь всё происходит слишком быстро, никто не готов. Они едут по коридору, медсестра везёт Женю в коляске, Женя ликует. Она смутно видит коридор, она без очков. Женя надеется, что о вспомнят и принесёт их. Мимо проходит еще один доктор. «Я вам не нужна?» — спрашивает доктор. «Да нет», — весело отвечает медсестра, — «естественные роды». Дженни понимает, что, наверное, эта женщина — анестезиолог. «Что?» — переспрашивает Дженни, но они уже уехали дальше, они в операционной, кругом блестящие поверхности, и странный аппарат с трубками, словно в фантастическом кино, и медсестра велит ей ложиться на родильный стол. Больше в комнате никого нет. «Вы с ума сошли?» — говорит Дженни. "И не тушитесь", говорит медсестра. "Да вы что", говорит Женни, "это глупо. Почему она должна ждать? Почему ребёнок должен ждать из-за того, что они всё пропустили?" "Дыши тертом", говорит сестра чаще. И Женни вспоминает, как, когда схватка заканчивается, она, опираясь на руку медсестры, забирается на родильный стол. Из ниоткуда материализуется её докторша, теперь уже в докторской робе, отчего ещё больше похожа на Мэри Поппинс, а Женни говорит: Вот видите, какая я быстрая. Ребёнок рождается именно сегодня, как предполагала Джинни, хотя ещё 3 дня назад врачи худ утверждала, что до родов ещё около недель. Джинни ликует, она рада, что права она, а не доктор. Джинни накрывают зелёной простынёй. Господи, как же медленно. Невозможно сдерживать потуги, ну и пусть никто не готов. А стоит возголовье, вокруг него плавают робы, шапочки, маски. Он забыл принести ее очки. «Теперь тушьтесь», — говорит доктор. Джинни упирается руками, скрижащит зубами, лицо, тело стиснуто в кулаке, звериный оскал. Ребенок огромен, это камень, глыба. Кости ее расходятся, один, два, а на третий раз она медленно раскрывается, выворачиваясь, словно птичья клетка. Пауза. Меж ног выползает мокрый котенок. Почему вы не смотрите, говорит доктор, но глаза у Джини закрыты. Она без очков, она всё равно ничего не увидит. Почему вы не посмотрите? повторяет доктор. Джини открывает глаза. Она видит ребёнка, его плавно подносят к ней, и радовая его леливость уже спадает. Хороший ребёнок, думает она, как бы в торе той пожилой врачихи. Хорошие часы, качественно сработанные, всё тикает. Ребенок не плачет и щурится на новый свет. Ей не даровали жизнь, да и она не принимала никакого дара. Просто случилось то, чему нет названия, и теперь Джинни с ребенком приветствуют друг друга. Медсестра Амелка бусинками букв вводит на бирке фамилию. Потом ребенка пеленают, кладут возле Джинни, и та засыпает за касается ведения его не было и Джинни не узнала никакой тайны она уже забывает боль она устала ей очень холодно она дрожит и просит второе одеяло вместе с ней а возвращается в палату её одежда всё ещё здесь тишина и та другая не кричит что-то с ней случилось джинни знает умерла или умер ребёнок или та женщина впала в послеродовую депрессию А съезд Джини случится то же самое, и никогда из неё не выйдет. Вот видишь, и ничего было бояться, говорит она перед уходом, но она ошибался. На утро Джини просыпается, светает. Её предупреждали на первых порах не вставать самостоятельно, но она всё равно решается. А как же крестьянка в поре, индианка в повозке, в крови ещё гуляет адреналин, и Джини слабее, чем думала, но ей очень хочется посмотреть в окно. Она слишком долго в этой больнице, она хочет увидеть восход. От того, что она проснулась так рано, всё вокруг нереально и эфемерно, да и она сама полупрозрачна, полумёртва. Это же мне в конце концов была дарована жизнь. Её даровала джинни я результат, чтобы она сказала про меня, осталась бы довольна. Окно с двойным переплётом, железие между рамами, а сбоку круглая ручка. Дженни никогда прежде не видела таких окон. Она несколько раз открывает и закрывает жалюзи, открывает, смотрит на улицу. Из окна видно только одно здание. Старая каменная постройка, тяжеловесная, викторианская, зелёный окисью на крыше. Монолитный дом, осязаемый потемневшей от сажи, строгий и тяжёлый. Но Дженни глядит на этот дом, такой старый, кажется, такой неизменный, и видит, что он сделан из воды. Вода и шоу какая-то разреженная, желеобразная субстанция. Сзади просачивается свет, восходит солнце. И дом такой тонкий, хрупкий, колышчется на лёгком рассветном ветерке. Джинни понимает, что если уж дом так легко разрушить, достаточно прикосновения лёгкого сотрясения земли, и почему никто не заметил, не оградил его от катастрофы. Значит, и остальной мир наверняка такой же. Вся земля, скалы, люди, деревья. Все это нужно защищать, охранять, беречь. Огромность этой задачи сломила Джинни. Ей не потянуть, и что же тогда будет? Джинни слышит шаги за дверью. Это, наверное, та другая. В клетчатом буром пальто, в руках бумажные пакеты. Она сделала свое дело и уходит из больницы. Она присмотрела за Джинни, а теперь ей пора. Снова рыскать по улицам в поисках следующей. На дверь открывается это всего лишь медсестра. Она пришла вовремя и подхватывает Джинни, та отняла у окна, вцепившись в кондиционер. Медсестра ругает Джинни, что прежде времени поднялась с кровати. После этого ребёнок, он такой цельный, ладный, крепкий, словно яблоко. Джинни осматривает дочь. Она совершенно В последующие дни и саму Джинни несут по течению новые слова, ее волосы темнеют, она перестает быть тем, кем была, и на ее место постепенно переходит другая. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.